Сразу меня начинает одолевать сон, лень или телевизор. Ты, да, я знаю, телевизор не уважаешь, а я принадлежу категории массовых зрителей. Ерунду всякую стараюсь не смотреть, но иногда нет сил отказаться. Например, фигурное катание люблю до мурашек по коже. К тому же у меня нет сейчас других способов процветания. А ты мне велел процветать, правда? Я и процветаю, как могу, иной раз на ногах не держусь от усталости, или нервы издергают на работе, или вдруг холодок одиночества повеет. Не прими за упрек, но никогда, понимаешь, никогда у меня не иссякает чувство радости жизни. И всегда планы, планы на близкое, на далекое, все равно. На твой возможный под вопросом приезд — На нашу зимнюю встречу, хотя до зимы еще, ох, как далеко. Или на пароходную поездку по премиальной путевке. Кстати, премию денежную я уже истратила. Побегала по магазинам, используя для себя и для советской торговли, оставила там все свои шальные денежки. Купила давнюю голубую мечту — сушилку для волос под названием «Улыбка». К моему настроению это вполне подходит. Будем улыбаться всеми возможными способами. Улыбка стоит дорого, 25 рублей, так что другим голубым придется стать в очередь. Тебе тоже купила кое-что голубого цвета, не бойся, не кальсоны. Что именно, писать не буду. Приедешь — увидишь. настроение у меня хорошее Ведь я как кошка играю своим хвостом. Падает только когда гипертония разгуливается. Она у меня давно и вполне терпимая, но иногда все-таки дает о себе знать. Иду в поликлинику, мне пишут рецепты, советуют изменить режим. Рецепты складываю, режим от меня не зависит, так что все остается по-старому и постепенно само собой входит в норму. Тяжело только летом, самую жару. Особенно дорога, трамваем, автобусом, два конца. Ужас, но дома под орехом. Почти всегда дует освежающий ветер, так что удается прийти в себя. Но жара еще в будущем, а пока что наслаждаюсь весной. Это любимое мое время года чтобы не говорил пушкин пора планов и задумок был недавно такой заголовок в газете вот и у меня задумки которые надеюсь осуществить при поддержке начальства с ним как всегда у меня отношения игилические ты же сам говорил что я извесила посомых Так что на работе все кипит ключом. А дома просто чудесно. Ты знаешь, как я люблю свой сад. Сейчас он весь распушился, ты б его не узнал. Уже месяц стоит теплая весенняя погода. Цветут фиалки, ландыши, пионы. Сирень переваливается через забор. Какая это прелесть! растущие цветы. Их так много, такие разные, так пахнут, что Маргарита Антонна, выйдя утром в сад, говорит «Благодарю тебя, создатель, за происхождение видов». А вот сегодня впервые за месяц идет тихий, но бодрый дождь. Для нас с цветами это подарок с неба. Все-таки Поливать не всегда успеваю и чувствую себя виноватой перед своими любимцами. Звонят, кто-то пришел. Хорошо бы почта и письмо от тебя. Вера открыла дверь на крыльцо, и в самом деле почтальон, мокрый, в потемневшем стоячем плаще, улыбается, тоже рад дождю ларичевой повесточка позвольте выручить почтальон давний знакомый любил выражаться цветисто и уменьшительно вера дала ему гривенник он сказал очень вами откозырял и ушел повестка была из управления товарищ ларичевой В.П., Предлагается немедленно по получении явиться по адресу проезжая 7, комната 10, к замдиректора производственного управления, товарищу Желудеву Н.А. Подпись неразборчива. Вера поморщилась. Желудева Н.А. она едва знала, в отношения с ним не вступала. В управлении по хорошему делу не вызовут, наверное, какая-нибудь кляуза. Может, успел нажаловаться тот усатый, которому она не позволила после одиннадцати часов держать в номере гостью. Девица была наглая, голубовекая, коленками врозь, с немытыми прямыми волосами, раскиданными по плечам. Сам усатый тоже особой чистотой не отличался. при ходьбе вёртка шевелил обтянутым задом, на котором дыбом вставал ярко-заграничный геральдический лев. Не твердо знал, как его гостью зовут, называл ее то Аллой, то Людой, но Веру грозился привлечь за бюрократизм, намекая на какие-то сверхмощные связи. Впрочем, что гадать? Усатый, не усатый? Надо идти. Вера вернулась к прерванному письму и приписала. — Зачем-то вызывают в управление. Вероятно, пустяк какой-то. — Сразу как схожу, напишу. — Целую тебя, милый. — Пожалуйста. — Будь здоров. — в Зам Директора управления товарищ Желудев Н.А., был на этом месте человек новый откуда то переведенный говорили что с понижением а возможно в связи с понижением а может быть и по другой причине его лицо выражало застарелую кислость был он тучин и лыс с повисшими севыми усами и походил на только что высеченного запорожца сцепив руки перед животом Он, непрестанно очень быстро, вращал большие пальцы один около другого. Создавалось впечатление какой-то деловой, мельнички, неустанно моловшей вопросы. — Товарищ Ларичева Вера Платонна! Голос для запорожца был неожиданно тонок. — Рад познакомиться. — Я, Николай Александрович, слышал о вас слышал выдающийся работник можно сказать маяк производства маякам везде у нас дорога просим все это он произнес не расцепляя рук и не прекращая на высокой скорости вращать пальцами вера села как поживаете вера платоновна как здоровье как не жалуюсь ответила вера выпуская на свет божий самую заветную из своих улыбок на которую отзывались почти все желудев не отозвался тон его был заботлив немного грустен, может быть испытываете какие нибудь трудности, если что смело обращайтесь прямо к нам мы поможем мы николай вторый подумала вера и как нарушена Николай Александрович, а вслух сказала «Спасибо, буду иметь в виду». «Это вы зачем меня вызвали? чтобы предложить помощь?» Желудев еще погрустнел, словно тучей обложился. «Нет, к сожалению, не только за этим. Дело в том...» что на вас, Вера Платонна, поступил сигнал, и, будучи ответственным за морально-политическое состояние вверенного мне участка, так и есть. Усатый нажаловался, — подумала Вера. Желудев не спеша отпер несгораемый шкаф, порылся в нем, вынул письмо и протянул Вере. В письме написанным довольно красивым почерком, но с орфографическими ошибками, сообщалось, что директор гостиницы «Салют» Ларичева В.П. позволяет себе аморалку с гражданином Юрловым С.П., который является женатым и при помощи Ларичевой В.П. разрушает свою семью. Приезжая в командировку якобы по служебным делам, Юрлов С.П. останавливается на квартире у Ларичевой В.П., днюет там и ночует, утром выходит на террасу, извиняюсь за выражение, в трусах и делает зарядку. Далее шла критика по поводу манеры поведения самой Ларичевой, хихида ха-ха, а работа стоит. «Широко пользуется своим обаянием на мужской пол». Подписано. «Доброжелатель!» Вере стала довольно гадко, но она и виду не подала. «Николай Александрович», — сказала она, улыбаясь, — «письмо, я вижу, анонимное». «Не анонимное, а анонимка», — поправил Желудев. «А что?» «На такие письма уважающие себя люди внимания не обращают. Читали воспоминания академика Крылова?» По указу Петра Первого анонимные письма полагалось сжигать рукой палача. Авторитет академика на Желудева не подействовал. — Что вы мне ссылаетесь на времена царизма? Палачи какие-то? Там была своя мораль, у нас своя. Вы говорите, оставлять без внимания анонимки? А если, пишет зависимый, подчиненный человек? Боится подписать свое имя во избежание репрессий. Не так все просто, товарищ Ларичева. Нет, руководящий работник должен любой сигнал рассмотреть по существу. И если факты подтвердятся, принять меры. — Это ваше дело, — сказала Вера, вставая. — Рассматривайте, принимайте меры. Мне нужно идти. — Нет. — Постойте. — Вы мне не ответили по существу вопроса. — Правда, что вы состоите в незаконной связи с... Он заглянул в письмо Юрловым С.П. — А на этот вопрос я вам отвечать отказываюсь. — Ответите коллективу, Ларичева. — Надеюсь, что коллектив будет умнее вас. — Последнее слово осталось-таки за ней. Она ушла, пока желудев Н.А. разевал рот и набирал воздуху, чтобы ее уничтожить разящим словом. Из управления Вера вышла с улыбкой. — Испытанная улыбка! Еще Шуничкина! Улыбайся, и тебе самой станет весело! Она это называла по-ученому. Влияние надстройки на базис. Но в данном случае надстройка на базис не повлияла. Придя домой, Вера сняла улыбку, как снимают нарядное, но неудобное платье, и облачилась в моральный халат. аргарита Антонна застигла ее на кухне, глотающей слезы над кастрюлей борща. Борщ был вынут из холодильника, Великолепный, малиновый, с янтарными пластинками застывшего жира, а Вера стояла над ним, и плакала Верочка. — В чем дело? — всполошилась Маргарита Антонна. — Может быть, там утонула мышь? Сама она до смерти боялась мышей и всех других в том же подозревала.